Я осталась весьма довольной тем, что Таранов сознался в преступлении против Гели Синицыной. Устала поздравила подполковника с успешным завершением дела и задумалась. Теперь мне предстояла нелегкая миссия – сообщить матери Гели, Маргарите Николаевне, по какой причине изуродовали ее дочь. Я понимала, что женщина все равно узнает об этом, что она непременно пойдет на суд, и выслушает показания Таранова, объясняющие все. Поэтому, как бы плохо я себя не чувствовала, направилась к Синицыной. Маргарита Николаевна встретила меня радостно. Видно, она уже измучилась ждать результата и только из чувства такта не решалась напомнить мне о своем существовании. Я невесело улыбнулась ей в ответ и прошла в комнату. Я села в кресло и посмотрела на торопливо устроившуюся на стуле и приготовившуюся слушать Маргариту Николаевну. Я даже не знала, с чего начать. Превозмогая себя, все же начала говорить. «Маргарита Николаевна, я должна вам сообщить, что расследование завершено, преступник найден и скоро предстанет перед судом». Увидев, что женщина при этих словах радостно и взволнованно затрепетала, я продолжала но мне необходимо сообщить вам несколько неприятных фактов. Возможно, вы воспримете это в штыки, и я вас понимаю. Но тем не менее, это факты. Когда я закончила свой рассказ, Маргарита Николаевна смотрела на меня во все глаза. Потом она покачнулась на стуле, и эмоции бурно выплеснулись из нее. «Нет! Нет! Нет!» – кричала женщина, горя глазами. «Я не верю, слышите? Это все придумано, чтобы очернить мою дочь, чтобы выставить преступника в выгодном свете. Этого не может быть! Я знаю свою дочь!» «К сожалению, это правда», — тихо сказала я. «Это абсолютно доказано. Есть масса свидетелей». «Каких свидетелей?» — простонала Маргарита Николаевна. «Они могут быть подкуплены». Нет. «Это все верно. И я не хотела вам говорить, но потом поняла, что правду здесь уже не скроешь. Вы все равно бы узнали. Не от меня, так от кого-то другого. И, возможно, вам это было бы преподнесено в более жесткой форме. Но все-таки вам сейчас не стоит зацикливаться именно на этом. Вы же добились того, чего хотели. Преступник найден и арестован». Маргарита Николаевна невидящим взглядом смотрела перед собой. Я вздохнула и вышла из ее квартиры. Возвращаясь домой, я размышляла о том, что чрезмерное доверие к юной дочери, перекладывание ответственности за ее судьбу на нее саму – это тоже плохо, потому что приводит к таким вот результатам.